Март 1979 года. Москва. День другой работы руками. Но сначала надо хорошенько подготовиться. Во-первых, шанцевый инструмент, совёрные лопатки есть и у меня, и у Аста, но и меня обойтись разве что пригодятся раскопать снег, чтобы освободить входной лаз в систему. Но там внизу предстоит ковырять не снег и не грунт, а слежавшийся каменный завал. И тут нужен инструмент посерьезнее. Идем на ближайшую стройку, где за 4 рубля стоимость бутылки водки плюс плавленый срок на закусь нам из куска арматуры изготавливают две большие фомки – Делов-то на рыбью ногу, раскрыть от цетелиновой горелкой, один конец загнуть и расплющить, другой расплющить на манер лома. Инструмент получился мощный. Таким можно орудовать как кирку и несколько двусмысленный. Работяги косились на нас с подозрением: "Вы что задумали, парни?" Честно признаёмся, собираемся лесть в каменоломне, а это, чтобы разгребать завалы. отстали смотрят с уважением. Пункт второй оружие. Без этого никак. И я Вара не обойти, тем более, что её больше нет. Если после Пятигорска у нас Салтер Эга ещё сохранялись иллюзии, то после Январского нападения от них не осталось и следа. На меня охотятся, и охотятся целенаправленно, а потому приходится совершить Давно спланированное надругательство над несчастным Иш 18. Спасибо, в гараже у отца есть всё необходимое, и я знаю, где лежит ключ. Так что справился за 2 дня, работая урывками по 3-4 часа. Для начала убрать всё лишнее. Ствол я укоротил под севё, приклад отпилил вовсе, оставив только шейку. В таком виде она напоминает изогнутую рукоять старинного пистоля. В этой рукояти я просверлил горизонтальное отверстие и вклеил в него на эпоксидной смоле кусок толстостенной трубки с нарезанной внутри резьбой, после чего отпилил торец приклада сантиметров примерно на 10. В получившийся обрубок вклеил тоже на эпоксидке стальной пруд с нарезанной на другом конце резьбой и напоследок. Штрих мастера пристроил на цевье подобие подоби подтранташа, сделанного из двух полосок толстой кожи на 5 люгервских патронов. Рецепт это называется ускоритель заряжания. В итоге получилось весьма своеобразное изделие, вроде и обычный обрез, но с выдвижным прикладом, который можно даже до некоторой степени регулировать. и при необходимости снять волосы и стрелять, как из обычного пистолета. Разбирается эта штука на четыре части: ствол, казённик с пистолетной рукояткой и штырь с затыльником и цевью. Прут с прикладом фиксируется гайкой, не слишком эстетично, зато надёжно и практично, да и приклад не вертится туда-сюда. Сборка занимает меньше минуты, если не считать установки прицела. Да-да, оптика тоже есть, поскольку мушка канула в лето вместе с отпиленным куском ствола, зато имеется то 6S, спортивный прицел для стрельбы по мишеням бегущий кабан. Дед приобрёл его по моей просьбе ещё в октябре, в дополнение к изжаку. Мы даже успели опробовать его во время очередного визита в Запрудню на консервных банках. Теперь ижак по правому может носить на сидь гордое имя Покемон Ган. Было такое словечко у друзей страйкболчиков. Компактный, лёгкий в разобранном виде помещается даже в мою школьную сумку и бой вряд ли сильно хуже, чем у артиллерийского Люгера с пристёгнутым прикладом. Длина достала примерно одинаковая. Получившееся творение обязательно надо пристрелять. И это проблема. Нет, можно, конечно, съездить за город, скажем, в Малино. Есть там в километрах в 3 от станции глубокий овраг, хоть из пулемёта стреляй, никто не услышит. Но что-то мне боязно. Оба нападения десантников, предполагаем пока что, это были они случились, когда я был за городом, причём людей вокруг практически не было. Аст, да милатка. Стоит ли рисковать снова? Не уверен. А значит, надо искать другой выход. Он нашёлся буквально на следующий день. Жора угодил в больницу. У 9 и 10 классов праздник, как же, свободные уроки. Шалите мальчики и девочки заучне дремлет. А вот мне это очень даже в кассу, потому что тир Кроме воин рука, туда никто не спускается. Звукоизоляция отменная. Выстрелов не слышно даже если стоять рядом с дверью с обратной стороны, так что вполне реально. На следующий день ищут момент, когда в учительской никого нет, беру ключ от тира, вместо него кладу вжорен шкафчик похожий по форме и даже с прикрученной картонной биркой с буквой Т. А вы как думали? У Насти теперь всё по-взрослому. Абрис ждёт своего часа в сумке. Ради этого пришлось отпроситься с последнего урока, сбегать домой, а потом озираясь, чтобы не попасться никому на глаза, залезть в предварительно оставленное открытым окошко во втором корпусе. Воровато, крадучись, добраться до лестницы в подвал, ключ скрижещет в замке. Чёрт, не догадался, надо было маслица взять. Всё, готово. Ныряю внутрь, на ощупь накидываю железный засов и в кромешной тьме шарю по стенке в поисках выключателя. Щелчок, длинное помещение озаряется десятком лампочек. Дёргаю ещё раз засов. Ничего, сидит крепко. Всё, я в танке. А ничего так бьёт на четвёрочку, даже, пожалуй, с плюсом. В стандартную круглую мишень укладываю пять из пяти. Прицел, правда, пришлось сдвинуть вперёд с учётом укороченного приклада. Ну и патроны пожёг. Осталась одна неполная пачка. Запас есть, но он у деда на Ленинском. Съездить, что ли, попросить? Представляю, как бросаю небрежно, скажем, во время партии в шахматы. «Дедушка, я тут пострелял на досуге, мне бы патрончиков». Нет, не поймёт. И так ствол у меня есть. Одна беда, стрелять из него под землёй категорически не рекомендуется. За просто может случиться обвал, раздирать судьбу пропалжок каметчик меня что-то не тянет. Но ничего, существуют и другие методы. Серёк, у тебя дома противогаз есть? Найдётся? Аст, понимающий ухмыляется. «Собираешься ставить волок?» «Ну, пожимаю плечами». «Вообще-то нет, но плекс и целлулоидные дымовухи прихватить надо. Мало ли что».